Анатолий Анаприенко. Дата рождения. 25 июля 1959 года. Псевдонимы прозвища. Зверь с Украины. Терминатор. Гражданин О. Особенности. Ограбление. Количество жертв. 52. Время совершения убийств. С 1989 по 1996 годы. Дата ареста. 16 апреля 1996 года способы убийства расстрел нанесение ударов топором места совершения преступлений украина статус смертный приговор позднее был заменен по жизненным заключениям умер от естественных причин 27 августа 2013 года биография Отца Наприенко наградили медалью за храбрость, которую он проявил в ходе Второй мировой войны. Мать умерла, когда будущему убийце было 4 года. Мальчика растили дедушка и бабушка, пока он не попал в детский дом. Брата Наприенко был на 13 лет старше, поэтому в приюте не оказался. Позднее Наприенко говорил, что именно приют и пережитое там толкнули его на путь жестокости, который он в конце концов и выбрал. К моменту своего задержания в 37 лет он совершил, по его собственным подсчетам, 52 убийства. Анаприенко не щадил никого, убивая каждого члена семьи, включая детей. Убийство. Анаприенко всегда искал дома, находившиеся в отдалении от других. Затем он создавал какой-нибудь переполох на улице, чтобы привлечь внимание жильцов. Сначала маньяк убивал взрослого мужчину семьи, затем жену и детей. С целью замести следы Анна поджигал дом, надеясь, что огонь уничтожит все улики. Также он убивал любых потенциальных свидетелей, которые случайно оказывались на месте преступления. Первыми жертвами в 1989 году стали члены большой семьи, состоявшей из 10 человек. Анна грабил их дом, когда они прервали его. Впоследствии преступник заявил, что в тот вечер вместе с ним был другой мужчина, Сергей Рогозин. В том же году Анаприенко убил пятерых человек, спавших в машине. Он сжёг их тела. Маньяк убил семью Зайченко при ограблении их дома 24 декабря 1995 года. Он расстрелял четырех человек из двухствольного обреза, затем поджёг сам дом. Другая семья из четырех членов была расстреляна им 2 января 1996 года. Сразу после этого он убил мужчину, который проходил в тот момент мимо. 6 января 1996 года Анаприенко убил еще четырех человек, но на этот раз они не были семьей в своем доме. Он тормозил машины на шоссе и убивал водителей. Спустя 11 дней он убил семью Пилат и сжег их дом. Жертвами стали еще два человека на улице. Убийца опасался свидетелей. 30 января 1996 года были убиты женщина и двое ее сыновей, а также их гость. Семью Дубчак убили 19 февраля 1996 года. Отца и сына маньяк застрелил, а жену и дочь забил до смерти молотком. Он потребовал от дочери денег, но она отказала, и преступник убил ее. 27 февраля 1996 года была жестоко убита семья Бондарчук. Родителей застрелили, а дочерей в 7 и 8 лет зарубили топором. Примерно через час убийца заметил, как по своему участку бродит сосед, поэтому расстрелял его и изрубил тело топором. Последними известными жертвами стали четыре члена семьи Новосад. Людей расстреляли 22 марта 1996 года, а их дом Сожгли. Хронология совершения убийств. 1989 год. Семья из 10 человек. 1989 год. 5 человек, спавших в машине. 24 декабря 1995 года. 4 члена семьи Зайченко. 2 января 1996 года. Семья из 4 человек. 6 января 1996 года. Отдельные убийства четырёх человек. 17 января 1996 года. 5 членов семьи Пилат и два свидетеля. 30 января 1996 года. Марусина, ее двое сыновей и гость. 19 февраля 1996 года. Четыре члена семьи Дубчак. 27 февраля 1996 года. 4 члена семьи Бондарчук и еще один мужчина. 22 марта 1996 года. 4 члена семьи Новосад. Арест и суд. В апреле 1996 года Анаприенко переехал к родственнику, и тот заметил у него коллекцию оружия. Родственник вышвырнул убийцу из дома и обратился в полицию. Анаприенко задержали 16 апреля 1996 года и нашли в его владении свыше сотни предметов, которые могли быть связаны с множеством убийств. Вначале он признался в убийстве восьми человек в период с 1989 по 1995 год. Однако позже сказал полиции, что в сумме совершил 52 убийства. А Наприенко утверждал, будто слышал голоса, велевшие ему убивать. Судебное разбирательство откладывалось по ряду причин, но главное из них было то, что, согласно законам Украины, подсудимый перед началом суда должен был ознакомиться со всеми уликами против него. Учитывая наличие более 99 томов данных по этому делу, ему понадобилось много времени. Кроме того, суд обязывался оплачивать проживание и расходы на транспортировку свидетелей, а их в этом процессе насчитывалось около 400 человек. Суд не мог себе позволить такие траты и подал апелляцию по телевидению, и правительство согласилось оплатить расходы. Когда в ноябре 1998 года началось разбирательство, адвокат сперва попытался убедить судью в невменяемости подсудимого. Но психиатры обследовали Анаприенко и подтвердили его способность предстать перед судом. В зале суда он находился в металлической клетке, скорее всего, ради его собственной защиты от разъяренной публики. Сообщник-убийцы в первых преступлениях Сергей Рогозин был осужден в то же время за пособничество в девяти убийствах. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. По делу Анаприенко присяжные заседатели совещались в течение трех часов и вынесли обвинительный вердикт. Убийца получил смертный приговор в виде расстрела. К счастью для Анаприенко, Украина надеялась вступить в Совет Европы. По этой причине она запретила смертную казнь. Хотя многие политики и широкая общественность считали дело настолько ужасным, что преступник заслуживал за свои деяния смерти, его приговор заменили на пожизненное заключение. Итог. 27 августа 2013 года Анаприенко скончался от сердечной недостаточности в Житомирской колонии. На момент смерти ему было 54 года.